Глава 41 Алиса. Располагайся. Где шкаф ты знаешь? Вик шепчет над духом как только мы переступили порог его квартиры. Жутко усталость, как ветром сняло. Нос ума со знакомого аромата, от которого воспоминания пробивают ударопрочную броню из-за битой злости. Мне, кстати, никогда не нравился твой шкаф. Хочешь поменяем? Легко отвечает. Круто оборачиваясь на 180 градусов. Надеюсь увидеть в его глазах хоть намек на шутку. Или что-то в этом роде. Босс серьезен, как никогда. Шкаф. Поменять. На свой вкус. Он думает, я с ним жить, что ли, буду. Сюда подойдет шкаф-купе со стеклянными дверями. Цвет розовый. А еще, чтоб на них цветы были нарисованы. С издевкой произношу. Вику стало прикрывает веки и проходят в зал, добавляя, как пожелаешь. «Интересненько. Разуваюсь и скидываю куртку на пуфик. Не собираюсь я сейчас возиться с этой новомодной штукой. Босса застаю сидящим на диване с откинутой назад головой. Вики прикрыты, дышит глубоко и редко. Такой невозмутимый сейчас и красивый, несмотря на усталые тени под глазами. Ноги несут меня к нему, а желание сесть рядом и уткнуться в его шеи затмевает все остальные». Насколько я помню, комнаты для гостей у тебя нет. Нет и не будет. Ты со мной спишь, Веснушка. Негромко говорит и приоткрывает один глаз с озорной усмешкой. прикусывая губу, потому что хочется улыбнуться ему так же. Но я все еще малость зла на него. Или на Т-1000. Впрочем, какая уже разница? Ты же не будешь ко мне приставать? Скрестив руки на груди, упираясь в него взглядом, который вложила всю строгость. Вик подскакивает, как пружина. Его резко становится очень много вокруг меня. Даже запах тюремной камеры не способен затмить аромат его дорогущего парфюма и терпкости кожи. По спине трепещущие мурашки разбегаются. Я уже забыла, каково это, когда Вороламов так близко. Еще как буду. Тогда в кровать возьму вилку. Прищуриваюсь. Не думал, что у тебя такие наклонности. Моя очередь закатывать глаза. «Ладно, сдается. Мы и в самом деле сильно устали. А вы думали так просто после неудавшегося свидания провести несколько часов в кутузке в компании вонючего бомжа и приставочих проституток? Вещи свои завтра перевезешь, а сегодня поспишь в моей футболке». Фу, сердечко дернулось и часто забилось. Мне же не послышалось. Щеки вспыхнулись, глотнуть не получается. «Не пф, а перевезешь». Вик ведет меня, как несмышленую дурочку в спальне. Открывает местный шкаф с таким же, блин, механизмом и достает мне чистую, белую футболку. Она пахнет кондиционером и капелькой его духов. Свести с ума меня решил окончательно. Закрываюсь в ванной и с блаженной улыбкой раздеваюсь. вступаю в душевую кабину и осматриваюсь. Если Варламов серьезно по поводу нас, то его шампунь не придется потесниться. Конкретно так потесниться. Из душа выхожу, замотавшись его темно-синий халат с тюрбаном на голове. Вик сидит на кровати в телефоне и при виде меня медленно качает головой. Хотел мне себе. Пусть теперь делится халатом. У тебя крючки для полотенец неудобные и слишком далеко не от душа. Переделаем. Так просто, говорит. И плитка ужасная. Вика пускает взгляд, хмыкает и, собравшись с мыслями, соглашается. Не видно, чтобы Варламов со мной соглашался. Быстро сушу волосы, переодеваясь в футболку и ныряю под одеяло. Босс пока намывается в ванной. Не представляю, как себя сейчас вести. Я вроде как в его доме, в его постели. И прошлые разы у нас заканчивались классным сексом. А сейчас, после ссоры же самый запоминающийся секс, Переворачиваюсь с одного бока на другой, притворяюсь спящей, хотя Вик точно знает, что я не сплю. Усмехается моим детским выходкам, а мне хочется в него что-нибудь тяжелое запустить. И постельное белье какое-то грубое, как наждачка. И цвет ужасный. Матрас под его весом приседает, и я сильнее зажмуриваюсь. Дыхание частое, шея покрывается красными пятнами и хочется их от волнения расчесать. Ты можешь поменять в этом доме все, что захочешь. Серьезно говорит. Близко. Очень близко ко мне. Он пахнет гелем для душа и мятной зубной пастой И ну очень хочется такого его поцеловать. А Вик чмокает меня в носик это отодвигается на свою половину кровати. И как прикажете с этим человеком мириться? Тогда и кровать поменяю. Мало ли сколько женщин, тут до меня ютилось. Просыпаюсь от звуков и запахов, доносящихся с кухни, что-то жареное и сладкое. За приступом дикого голода следует тошнота. В носу свербит прогорклое масло, и с каждым моим вдохом тошнота нарастает. Скакиваю с кровати, борясь с головокружением, и несусь в ванную, чтобы вовремя склониться над туалетом. В жизни не буду теперь есть. Что он там готовит, босс этот? Желудок скручивает новый спазм. Ты долго спишь, красавица. Довольный голос Вика заполняет кухню. Когда я решаюсь войти, скидываю взгляд полной муки. Что ты готовишь? Сглатываю принудительно. Оладьи. Ты умеешь их готовить? Ну, немного. Вдох. И я понимаю, что несмотря на то, что я больше всего на свете хочу съесть хоть кусочек приготовленного оладушка, не смогу откусить окрошки тобой все хорошо, откладывает свое творение и подходит ближе ко мне. Качаю головой, понимая, что моё нестабильное состояние слишком часто проявляется даже для такой эмоциональной личности, как я. Знова хочется плакать, а следом прибить этого непоним понимающего мужчину. Вик гладит мои щеки успокаивающе. Я могу быть с тобой честй, шмыгнув носом, спрашиваю: Босс хмуриться, и мне это не нравится. Я рассчитывала услышать уверенное «да». И вот снова накатывает волна раздражения. «Ты не любишь оладьи?» Осторожно спрашивает. «Невыносимый. Причем здесь оладьи?» «Я их обожаю. Точнее, обожала». «Сходи в аптеку и купи мне тест», — сказала и отвернулась к окну. Сердце разрывается в ожидании хоть какой-то реакции. «Ты заболела?» «Господи, нет! Тест на беременность!» Кубы Вика дергаются, будто у него нервный тик. Следом идет что-то вроде короткого смешка. Это злит, и я начинаю плакать. Босс возвращается из аптеки с целым пакетом разных тестов, довольный почему-то, запираясь от него в ванной и, закрыв глаза, выбирая на ощупь первую жертву. Прочитав инструкцию, делаю все необходимые дела и кладу тест на раковину. Ожидание запускает в организме легкий трепет, который концентрируется в животе. «Я могу войти», – слышу из-за закрытой двери, бросая короткий взгляд на тест, потом на дверь, следом на свои руки, которые знатно трясутся. «Нет!» – «Но я войду». «Вик, пожалуйста!» – прикрываю глаза, когда этот упертый мужчина открывает дверь и заходит. «И почему я на замок не закрылась?» «Ну что?» – веду плечами. «Страшно!» Варламов проходит до раковины и первым забирает полоску теста. Он видит результаты и молчит. Меня съедает любопытство, а Вик словно издевается надо мной. И двойная сплошная веснушка и улыбается, как настоящий Люци.